«Старшая хозяйка Кадаста, выслушай меня!» Сельвер встал и выпрямился. Среди сидящих женщин он оказался очень высоким. «Я думаю, для меня настало время вернуться в мою собственную землю, на Сорнель, к тем, кто изгнан, и к тем, кто томится в рабстве. Скажи всем, кому в снах видится горящее селение, чтобы они шли за мной в Бротер.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 и более великого. Расскажи о нем в «А какой он бог, матушка?» «Новый», — ответила Эбердентеп своим сухим старческим голосом. «Сын лесного пожара, брат убитых. Он тот, кто не возрождается. Ну а теперь идите отсюда, все идите».